Страница 268. Губернатор велел у нее разобрать полы. Тортуары там деревянные. А Буде не достанет сделать поправку на казенный счет и взыскать потом с нее деньги. Хотя бы для этого следовало продать дом с публичного торга. До продажи дело не дошло, а полы у вдовы сломали. В верстах в пятидесяти от Вятки находится место, на котором явилась новгородцем чудотворная икона Николая Хлыновского. Когда новгородцы поселились в Хлынове, в Вятке, они икону перенесли, но она исчезла и снова явилась на Великой реке в пятидесяти верстах от Вятки. Новгородцы опять перенесли ее, но с тем вместе дали обед. Если икона останется, ежегодно носить ее торжественным ходом на Великую реку, кажется, 23 мая. Это главный летний праздник в Вятской губернии. За сутки отправляется икона на богатом дощаннике по реке. С нею архиерей и все духовенство в полном облачении. Сотни всякого рода лодок, дощанников, комяк, наполненных крестьянами и крестьянками, ватиками, мещанами, пестро двигаются заплывущим образом. И впереди всех губернаторская расшива, покрытая красным сукном. Расшива – большое плоскодонное судно с острым носом. Дикое зрелище – это очень недурно. Десятки тысяч народа из близких и дальних уездов ждут образа на Великой реке. Все это кочует шумными толпами около небольшой деревни, и, что всего страннее, толпы некрещенных ватиков и черемисов, даже татар, приходят молиться иконе. Зато и праздник имеет чисто языческий вид. За монастырской стеной ватики русские приносят на жертву баранов и телят. Их тут же бьют... Иеромонах читает молитвы, благословляет и светит мясо, которое подают в особое окно с внутренней стороны ограды. Мясо это раздают по кускам народу. В давали его даром. Теперь монахи берут несколько копеек за каждый кусок. Так что мужик, подаривший целого теленка, Должен истратить грош другой, чтобы получить кусок себе наснеть. На монастырском дворе сидят целые толпы нищих, коллег, слепых, всяких уродов, которые хором поют Лазаря. Молодые поповищи и мещанские мальчики сидят на надгробных памятниках около церкви с чернильницей и кричат «Кому память записать?» Кому памятьцы? Бабы и девки окружают их, Сказывая имена. Мальчишки ухорски, Скрипя пером, повторяют «Марью, Марью, Акулину, Степаниду, Отца Иона, Матрёну». «Ну-ка, твоих, твоих-то! Вишь, отколола грош, Меньше пятака взять нельзя. Родни-то, то, родни -то. Иоанна, Василису, Иону, Марью, Евпраксею, младенце Катерину. В церкви толкотня и странные предпочтения. Одна баба передает соседу свечу с точным поручением поставить гостю, другая – хозяину. Страница 269. Вятские монахи и дьяконы постоянно пьяны, все время этой процессии. Они по дороге останавливаются в больших деревнях, и мужики их почуют на убой. Вот этот народный праздник, к которому крестьяне привыкли веками, переставил было губернатора, желая им потешить наследника, который должен был приехать 19 мая. Что за беда кажется, если Николай – гость, тремя днями раньше приедет к хозяину. На это надобно было согласие Архирея. По счастью, архиерей был человек сговорчивый и не нашел ничего возразить против губернаторского намерения отпраздновать 23 мая 19 -го. Ряд ловких мер своих для приема наследника губернатор послал государю. Посмотрите, мол, Как сынка-то угощаем? Государь, прочитавший, взбесился и сказал министру внутренних дел. Губернатор и архиерей – дураки. Оставить праздник, как был. Министр намылил голову губернатору, синот архиерею, и Николай Гость остался при своих привычках. Между разными распоряжениями из Петербурга велено было в каждом губернском городе приготовить выставку всякого рода произведений и изделий края и расположить ее по трем царствам природы. Три царства природы – минералы, растительный и животный мир. Это разделение по царствам очень затруднило канцелярию и даже отчасти Тюфяева. Чтобы не ошибиться, он решился, несмотря на свое неблагорасположение, позвать меня на совет. Ну, например, мед, говорил он. Куда принадлежит мед? Или золоченая рама? Как определить, куда она относится? Увидя из моих ответов, что я имею удивительно точные сведения о трех царствах природы, он предложил мне заняться расположением выставки. Пока я занимался размещением деревянной посуды и водских нарядов, меда и чугунных решеток, Атюфяев продолжал брать свирепые меры для вящего удовольствия его высочества, Оно изволило прибыть в Орлов, и громовая весть об аресте орловского городничего разнеслась по городу. Тюфяев пожелтел и как-то неверно начал ступать ногами. Дней за пять до приезда наследника в Орлов. Городничий писал Тюфяеву, что вдова, у которой пол сломали, шумит, и что купец какой-то, богатый и знаемый в городе человек, похваливается, что все наследнику скажет. Тюфяев насчет его распорядился очень умно. Он велел Городничему заподозрить его сумасшедшим. Пример Петровского ему понравился и представить для свидетельства Вятку. Пока бы дело длилось, наследник уехал бы из Вятской губернии, тем дело и кончилось. Городничий все исполнил. Купец был в Вятской больнице. Страница 270. Наконец наследник приехал. Сухо поклонился Тюфяеву, не пригласил его и тотчас послал доктора Енохина свидетельствовать арестованного купца. Все ему было известно. Орловская вдова свою просьбу подала, другие купцы и мещане рассказали все, что делалось. Тюфяев еще на два градуса перекосился. Дело было нехорошо. Городничий прямо сказал, что Он на все имел письменные приказания от губернатора. Доктор Енохин уверял, что купец совершенно здоров. Тюфяев был потерян. В восьмом часу вечера наследник со свитой явился на выставку. Тюфяев повел его, сбивчиво объясняя, путаясь и толкуя о каком-то царе Тахтамыше. Четырнадцатый век. Хан Золотой Орды. Жуковский и Арсеньев, видя, что дело не идет на лад, обратились ко мне с просьбой показать им выставку. Я повел их. Вид наследника не выражал той узкой строгости, той холодной, беспощадной жестокости, как вид его отца. Черты его, скорее, показывали добродушие и вялость. Ему было около двадцати лет, Но он уже начинал толстеть. Несколько слов, которые он сказал мне, были ласковы, без хриплого, отрывистого тона Константина Павловича, без отцовской привычки испугать слушающего до обморока. Когда он уехал, Жуковский и Арсеньев стали меня расспрашивать, как я попал в Вятку. Их удивил язык порядочного человека в вятском губернском чиновнике. Они тотчас предложили мне сказать наследнику о моем положении, и действительно, они сделали все, что могли. Наследник представил государю о разрешении мне ехать в Петербург. Государь ответил, что это было бы несправедливо относительно других сосланных, Но, взяв во внимание представление наследника, велел меня перевести во Владимир. Это было географическое улучшение. Семьсот верст меньше. Но ну, об этом после. Вечером был бал в благородном собрании. Музыканты, нарочно выписанные с одного из заводов, приехали мертвецки пьяные. Губернатор распорядился, чтобы их заперли за сутки до бала и прямо из полиции конвоировали на хоры, откуда не выпускали никого до окончания бала. Бал был глуп, неловок, слишком беден и слишком пестр, как всегда бывает в маленьких городках при чрезвычайных случаях. Полицейские суетились. Чиновники в мундирах жались к стене. Дамы толпились около наследника, в том роде, как дикий окружает путешественников. Кстати, о дамах. В одном городке было приготовлено после выставки угощение. Наследник ничего не брал, кроме одного персика, которого кость он выбросил в окно. Вдруг из толпы чиновников отделяется высокая фигура, Налитый спиртом, земского заседателя, известного Забулдыги, который мерными шагами отправляется к окну, берет кость и кладет ее в карман. Страница 271. После бала или угощения... Заседатель подходит к одной из значительных дам и предлагает высочайше обглоданную косточку. Дама восхищения. Потом он отправляется к другой, потом к третьей. Все в восторге. Заседатель купил пять персиков, вырезал косточки и осчастливил шесть дам. У кого настоящее, все подозревают истинность своей косточки. Тюфяев после отъезда наследника приготовлялся с стесненным сердцем променять пошалык на сенаторские кресла, но вышло хуже. Пошалык административный округ, управляемый пошой. Здесь имеется в виду губерния. Недели через три почта привезла из Петербурга бумаги на имя управляющего губернией. В канцелярии все переполошились. Регистратор губернского правления прибежал сказать, что у них получен указ. Правитель дел бросился к Тюфяеву. Тюфяев сказался больным и не поехал в присутствие. Через час мы узнали. Он был отставлен без всяких разговоров. Весь город был рад падению губернатора. Управление его имело в себе что-то удушливое, нечистое, затхло приказное. И, несмотря на то, все-таки гадко было смотреть на ликование чиновников. Да, не один осел ударил копытом этого раненого вепря. Людская подлость и тут показалась не меньше как при падении Наполеона, несмотря на разницу диаметров. Все последнее время я был с ним в открытой ссоре, и он непременно услал бы меня в какой-нибудь заштатный город Кай, если бы его не прогнали самого. Я удалялся от него, и мне нечего было менять в моем поведении относительно его». Но другие, вчера снимавшие шляпу, завидя его карету, глядевшие ему в глаза, улыбавшиеся его шпицу, подчивавшие табаком его камердинера, теперь едва кланялись с ним и кричали во весь голос против беспорядков, которые он делал вместе с ними. Все это старо, и до того постоянно повторяется из века в век и везде, что нам следует эту низость принять за общечеловеческую черту и, по крайней мере, не удивляться ей. Явился новый губернатор. Это был человек совершенно в другом роде. Высокий, толстый и рыхло-лимфатический мужчина, лет около пятидесяти, с приятно улыбающимся лицом и с образованными манерами. Он выражался с необычной грамматической правильностью. Пространно, подробно, с ясностью, которая в состоянии была своей излишностью затемнить простейший предмет. Страница 272. Он был ученик лицея, товарищ Пушкина. Служил в гвардии, покупал новые французские книги, любил беседовать о предметах важных, и дал мне книгу Токвиля о демократии в Америке на другой день после приезда. Перемена была очень резкая. Те же комнаты, та же мебель, а на месте татарского баскака представитель ханской власти, сборщик Дани при татарском Иге, с тунгуской наружностью и сибирскими привычками, доктринер. Доктринер – человек упрямо следующей принятой им теории, даже и в тех случаях, когда она противоречит действительности. Несколько педант, но все же порядочный человек. Новый губернатор был умен, но ум его как-то светил, а не грел, вроде ясного зимнего дня, приятного, но от которого плодов не дождешься. К тому же он был страшный формалист – Формалист неприказный, а как бы это выразить, его формализм был второй степени, но столь же скучный, как и все прочее. Так как новый губернатор был в самом деле женат, губернаторский дом утратил свой ультрахолостой и полигамический характер. Разумеется, это обратило всех советников к советницам. Пришивые старики не хвастались победами насчет клубники, а, напротив, нежно отзывались о завялых, жестко и угловато костлявых или заплывших жиром до невозможности пускать кровь супругах своих. Корнилов был назначен за несколько лет перед приездом в Вятку, прямо из семеновских или измайловских полковников, куда-то гражданским губернатором. Он приехал на воеводство, вовсе не зная дел. Сначала, как все новички, он принялся все читать. Вдруг ему попалась бумага из другой губернии, которую он, прочитавший два раза, три раза не понял. Он позвал секретаря и дал ему прочесть. Секретарь тоже не мог ясно изложить дело. — Что же вы сделаете с этой бумагой? — спросил его Корнилов. — Если я ее передам в канцелярию? — Отправлю в третий стол. — Это по третьему столу. — Стало быть, столоначальник третьего стола знает, что делать? — Как же, ваше превосходительство, ему не знать? Он седьмой год правит столом. — Позовите его ко мне. Пришел столоначальник. Корнилов, отдавая ему бумагу, спросил, что надобно сделать. Столоначальник пробежал наскоро дело и доложил, что в казенную палату следует сделать запрос и исправнику предписать. Да что предписать?